Глава девятнадцатая. На следующий день Муханов взял меня с собой в штаб, чтобы потолковать с подполковником Бероном об успехах моего к а п р о а л ь с т в а Однако младший брат фаворита не проявил поначалу большого интереса. Он вытащил из кисета панюшку табака, громко втянул его ноздрями и оглушительно чихнул. Нюхание этой отравы считалось высшим шиком, а Густав Берон не хотел отставать от моды. Я чувствовал, что вы к а п р а л далеко пойдете, но каковы перспективы в а ш е й методы? С усталостью п о в и д а в ш е г о вида человека спросил он. Ловкий, умелый солдат, разносторонне подготовленный и дисциплинированный войско, состоящее из таких людей, способно решать многие задачи. Четко о т р о п т и р о в а л я домашнюю заготовку. Берон спрятал кесет. Мне докладывали, я видел, что гренадеры выполняют необычные экзерции. Да, впечатляющие, но не более того. Вы уверены, что все это необходимо в бою? Научите их быстро стрелять, ловко действовать штыком, метать шлаги. Этого, на мой взгляд, хватит с л х в о й Остальное излишество. Будто подводя черту под разговором, заметил он.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 Императрица заботится о гвардии, выделяет ее, а мы должны как верные слуги радоваться ее милости и не просто радоваться, а добиваться того, чтобы доверие ее императорского величества было полностью оправдано. Поэтому солдат из Майловского полка обязан не только знать и уметь делать то, что прописано в э к з е р ц и ц и и Вы имеете что-то против э к з е р ц и и Миниха? Удивился Берон. Вовсе нет, покачал головой я. Фельдмаршал сделал большое дело, честь и хвала ему. э к з е р ц и ц и я пеша необходима, но н е д о с т а т о ч н о Измайловец должен владеть любым оружием, укреплять дух и тело, уметь действовать в любой обстановке. Еще великий Петр завещал быть готовым к разным оборотам. Да, возможно, знание рукопашного боя не пригодится в большинстве сражений, но благодаря занятиям мои гренадеры физически окрепли, стали ловкими и быстрыми. Я могу гордиться копральством. Мы годами учим новобранцев строевым приемам, полить и колоть штыком, встречая при т о м призрядные трудности. Я не хочу сказать, что русский солдат тупой и ничего не понимающий. Но воинская наука дается ему не просто. Хорошо, что в гвардию попадают люди отобранные особым образом, но вы видели армейские полки, многие из них мало способны. Грустно произнес Берон. Так точно, господин подполковник, согласился я. На самом деле мы плохо подготовлены, даже гвардия. Уж извините за п р я м о т у если солдат большую часть времени проводит в работах, стреляет только в лагерях и и з н у р е н бессмысленный мужтрой, от него трудно ждать многого. Я понимаю, что переломить ситуацию по всей стране весьма тяжело, но добиться впечатляющих результатов хотя бы в нашем полку не слишком сложная задача, если на то будет в ы ш е с т о я щ е е разрешение и внимание, разумеется.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 Но школьный курс благополучно выветрился из памяти, а институтские программы были весьма с п е ц и ф и ч н ы м е н я ж не в инженеры готовили. Что я помню из физики? Так три закона Ньютона, но он их без меня уже успел открыть и сформулировать, прежде чем окончательно ударился в теософию. Теория относительности Эйнштейна, который и сам не понимаю, нынешним н е ю т о н о м вообще без надобности.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 Но ну, была у меня в школе практика. Раз в неделю х о д и л на машиностроительный завод. На токарном станке работал, железные болванки на стружку переводил. С моим разрядом в мастерские лучше не соваться. Обои дома клеил, скворежник в детстве сколотил. Ничего выдающегося. Что я умею лучше других? Языком молоть. Работа такая: д да о с о ч и н и т е л ь с т в о м б а л о в а т ь с я пописывал изредка статейки для сайтов, переводил интересные м а т е р и а л ь ч и к и Однажды в пионерском возрасте с л я п а л фельетон для детской газеты. Его, конечно, не напечатали, но от редакции пришло письмо: "Дескать, работайте над собой и будет вам счастье". Мама потом на работу носила показывать. Стоп. А ведь интересная мысль наклевывается. Газет, к сожалению, в России издавалось немного: Санкт-Петербургские Ведомости, выходившие два раза в неделю, по вторникам и пятницам, мало тиражные частные газеты, несколько иностранных изданий, выпускаемых общинами, к примеру с а н к т п е т е р б у р г е ш а h e z т у н г те же Ведомости, но на немецком языке.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 Вот и стану родоначальником жанра в России. о б в о р у ю к примеру, к а н а н Дойля с его Шерлоком Холмсом. Будет у меня не собака б а с к е р в и л е й а п с и н а петровых. Вместо Холмса выведу какого-нибудь субъекта близкого и понятного петербуржцам. Фандорина, к примеру. Был заикой, станет к а р т а в ы м На виолончели пускай играть научится. Но потом подумалось.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 На лету я не успевал их схватывать и списывал листок за листком, горя, словно в приступе лихорадки. Свеча таяла, оплавленный воск капал на подставку, огонек неровно дрожал. Карл ворочился и недовольно бурчал: "Ты ч о к н а с и Дитрих". Говорил он и отворачивался к стене. Ночь пролетела незаметно. На столе лежала стопка изчерканных бумаг.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 В топку, милостивый сударь, в топку! Но вот когда я полностью вымотался и едва не последовал совету последнего из редакторов, удача выглянула из затуч, подобно солнцу. Газета называлась Петербург Астральный. Скромный тираж в пол тысячи экземпляров. Я поначалу даже стеснялся туда обращаться, боясь, что меня сразу турнут.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 Палтину, если читателям понравится, мне будут платить столько за каждый выпуск.